Глава десятая. В ночь. Что это было? Ты решил меня убить? Сама не своя, я накинулась на дракона, перейдя на ты, стоило чешуйчатокрылому приземлиться и выпустить нас из когтей. Мой кулак, конечно, не мог доставить бронированной чешуе ей никакого дискомфорта. Мне кажется, он даже не почувствовал удара. Лалита, остынь. Ты что делаешь? Он же тебя сожрёт. Гор в ужасе смотрел на дракона и одновременно пытался меня от него оттащить. "Хастино, как только господин Алекс извинится". Я резко выдохнула, пытаясь воздухом убрать непослушную прядь волос, падающую на глаза и закрывающую обзор. "Извини меня". Дракон распахнул пасть, и шершавый горячий язык прошёлся по моему лицу. "Спасибо". Нечаянная ласка отрезвила меня, истерика сошла на нет. Где мы находимся? Дракон Алекс приземлился в лесу на широкую дорогу. За этими деревьями начинается город. Чтобы не напугать народ, я обернусь человеком. Чешуйчатый подмигнул мне, пообещал, что мы скоро увидимся, и уступил место человеческой пастасе. Господин Алекс, спасибо за наше спасение, но дальше мы сами доберёмся. Невежливо столько времени отнимать у благородного мужчины. Я хотела быстро и безболезненно расстаться с драконом. Слишком уж он приметная личность. Каждый магик, что нас встретит, потом на допросе у медянки укажет, в какую сторону направилась маленькая компания. Нет, не в моих принципах отступать от своих слов. Раз я сказал, что доставлю вас в столицу, то да к тому и быть. Алекс отмел несмелые попытки от него отделаться, подхватив меня подлокоток. Господин, соблюдайте приличие, зашипел горних уже медянке. Пусть вы мою сестрой искомпрометировали в нашем городе, но в других городах её не знают. Алекс усмехнулся и отпустил мою руку. Мы уже хотели двинуться вперёд, но нам неожиданно повезло. Вдалеке показалась телега, которую Алекс вынул монету из кармана и остановил. До ближайшего постоялого двора довезли безной. Деньги быстро исчезли в кармане орка, и наша честная компания оселась на солому. "Господа, вы хотите задержаться в городе или проездом?" подумав, спросил возница. "Я к чему спрашиваю? Прямо на въезде постоялый двор с наёмными каретами или вас вести в центр города, где побольше гостиниц и рестораций?" "Нет, любезный, нам то, что поближе", ответил Алекс. Хорошо, кивнул собеседник и замолчал. Дорога не заняла много времени. Распрощавшись с орком, мы подошли к распахнутым воротам постоялого двора. Для начала нужно поесть, улыбнулся Алекс. Мы не голодные, давайте лучше отправимся в путь. В столице подкрепимся. Мне очень хотелось убраться подальше от нашего милого городка. Валита, не паникуй. Никто нас тут не найдёт. Да и набраться сил необходимо, путь не близкий. Когда мы в столице окажемся, хорошо если к утру приедем. На крыльях было бы быстрее, но ты не выдержишь такой далёкий путь в когтях. Пришлось согласиться с драконом. Как я не торопилась к новой жизни, а поесть стоило. За себя мы сами заплатим, сообщила Алекс, у неё успели мы сесть за широкий деревянный стол. Нет, твёрдо ответил он. вы под моей защитой до самой столицы так что плачу я кормили в заведении так себе чтобы не расстраиваться выбрала отварной картофель с зеленью его трудно испортить если только переварить еда совершенно не лезла в горло поковыряв вилкой в тарелке и превратив картошку в пюре я встала и удалилась в дамскую комнату да поторопилась я называть это место дамской комнатой Небольшой туалет, на стене которого висило покосившееся, треснувшее зеркало. Немного приведя волосы и платье в порядок, вышла в зал. Пока домовые Егор набивали желудки, дракон успел добыть для нас самую большую и по его словам с мягкими сиденьями карету с двумя кучерами. На мой вопрос зачем два кучера, Алекс пояснил, что путь не близкий, да ещё в ночь, чтобы один не уснул. Подменять друг друга будут. Не обманул. При желании на скамье можно было и вздремнуть, благо спинка откидывалась, и скамья превращалась в лежанку. Эх, если бы не условности этого мира, то я ни разу не развалилась бы словно в купе поезда. Спина болела все сильнее. Была не была. Господин Алекс, возможно, вы посчитаете мое поведение непристойным? Драконий взгляд заставил меня смутиться. Но я хочу прилечь, спина уж очень разболелась после рывков и падения с высоты. Располагайтесь, Лолита, а мы с гором и на одном сиденье поместимся, милостиво разрешил тот. Хозяйка, разрешите создать вам немного уюта, произнес Карбон, и домовые в шесть лап быстро разложили сиденье, достали из сумки подушку и плед. Но как у вас все туда поместилось? Я смотрела на два мешка, что домовые захватили в дорогу, и удивлялась. "Госпожа Алита, мы домовые, владеем магией и умеем очень аккуратно складывать вещи", гордо сообщил Рома. "Да уменьшают они их", рассмеялся Алекс, смутив пушистиков. "Умеем, тем более у нас полная магическая привязка к хозяйке", зыркнул на дракона Карбон. "Скоро наши возможности в магии вырастут". Я не сомневаюсь, что вы лучшие домовые в округе и бережете хозяйку. Вновь улыбнулся дракон. Не смейтесь, вы не уважаете нас. Я вижу по вашему лицу. Рома махал лапкой. Но мы скоро станем телохранителями. Ждем, пока увеличится магический резерв, и тогда мы сможем становиться в разы больше. Карету немного потрясывало, но почти незаметно. За дорогими в этой стране следили, хотя и карета могла быть зачарована. Кто их магиков разберёт? Мысли текли всё медленнее, стоило голове коснуться подушки. Я хотела послушать перепалку магических существ, но не заметила, как провалилась в сон. Карету тряхнуло один раз, затем второй. Я вытянула руки вверх и села. Что случилось? Протерев глаза, осмотрелась. Дракона исчез. Алекс вышел, шепнул Гор: "Представляешь, там на улице гонец, и тоже дракон". Братец закатил глаза вверх. "Непонятно только, как он нас нашёл. И что это значит? Нас объявили в розыск, и всё было напрасно. В голову полезли глупые мысли о побеге. Как сбежать от драконов? Шансов нет". Лалита. Дверь распахнулась и внутрь заглянул встревоженный Алекс. Ты уже проснулась? Хорошо. Меня ждут государственные важные дела. Он замолчал, но неожиданно решил объясниться. Пока моего отца нет в столице, он уехал на очень важные переговоры в соседнее государство. Произошёл переворот. Власть захватил мой дядя, а не с отцом давно грызлись за наследство, хотя его величество старше на целых 5 минут. Я должен вас оставить и на крыльях лететь в столицу. помогать братьям вернуть трон. Как только всё успокоится, я тебя сразу найду. Вы, Алекс отошёл от кареты и показал рукой на кучеров. Головами отвечаете за сохранность госпожи, что везёте. Я выскочила на улицу вслед за своим спасителем. Возницы в испуге внули и оба судорожно вцепились в возжи. Принц кинул им несколько золотых, обернулся драконом и вместе с посыльным взмыл ввысь. Госпожа, садитесь в карету, дрожащим голосом произнёс один из кучеров. Нам нужно ехать. Их страх передался и мне. Гор, может, не поедем в столицу, спрячемся в первом попавшемся городке. Перед властью неизвестно, что происходит в городе. А что если там всё в руинах? Я не видела, но представляю, как дерутся драконы, дыхнул огнём и нет квартала. Динги есть, переждём, а там уж как получится. Гор призадумался, карета мягко тронулась с места. Госпожа, нам ещё бабушка рассказывала, в разговор вмешался Рома. Был при ней один переворот. Она тогда служила у богатых людей в одной знатной семье. Так по её словам, драконы берегут свой народ и не втягивают простой люд в дворцовые интриги. Но вот когда приходит беда, и на государство нападают недруги, тогда призывают на войну всех мужчин. Неважно, кто ты и какого сословия, все встают одной стеной, неважно маг ты или нет. Тогда едем куда ехали. Гор внимательно посмотрел на меня. Лалита, не бойся, я всегда буду рядом. Никто не посмеет тебя обидеть. Я сильный гном. Улыбнувшись и кивнув головой. Хорошо. Отбросим страх и вперед на встречу новой жизни. Усевшись поудобнее на мягкой сиденье, посмотрела на мелькающие за окном тени. Магические огни, что висели по бокам кареты, не давали много света, но силуэты деревьев можно было рассмотреть. Стой, куда? Держите их! Наше транспортное средство резко остановилось. А я не успев ухватиться за что-либо, полетела вперед и ударила с головой о спинку соседнего сиденья. Мы с братом переглянулись. Нападение? Но дракон говорил, что эта дорога патрулируется и по ней ехать безопасно. Что там? Я, поднявшись, прыгнула к окну, но Гор дернул меня за руку. Лола, сиди тихо, а вы головой отвечаете за сестру. Он посмотрел на домовых, те кивнули и ушли в невидимость. Будем беречь. Рома взял меня за руку. За братом закрылась дверь. Послышались крики, и я вжалась все деньги. На мгновение всё стихло. Кто это тут? Дверь распахнулась. На меня уставились два оборотня. Девица, сообщил один другому и дёрнул меня на себя. Пустите, где мой брат? не своим голосом закричала я, пытаясь осмотреться. возница не было на месте, а вот Гор был связан и сидел на земле возле колеса. Что ты кричишь? Вон твой брат на земле, если ты про него, а не про одного из бежавших кучеров. Усмехнулся третий, самый высокий со шрамом через всё лицо. Альфа. Именно такими их описывают в книгах. Самый высокий, плечистый матёрый. Да не трясись ты так, девица. Он легко поднял и поставил меня на ноги. Никто тебя не тронет. Мои благородные разбойники, только золото драгоценности отберём и по мелочи из одежды. Его руки быстро меня обыскали и, конечно, нашли кошелёк с золотом, что я спрятала между первой и второй юбкой. А нам на что жить? Я вцепилась рукой в свой кошелёк. Оставьте хоть что-то. Могу помочь встретиться с родственниками на том берегу. Разбойник легко стряхнул мою руку и вытащил из-за пояса огромный нож. Не надо, отшатнулась я от острова лезвия маячившего перед лицом. Тот -то же. Вы должны благодарить, на что же в ём уходите? Громко расхохотался тот и дал знак своим подельникам уходить. Фарбер, карета зачерованная, не могу снять упряжь с лошадей. Один из разбойников оглянулся на атамана. Жаль, лошади ещё не старые, можно было неплохо продать. Бросайте, пока патруль не появился. Через полчаса должны пройти тут. А вы только пикните, как мы выглядим. Найду и вы потрошу. Поугрожал ужасный Фарбер, и разбойники бесшумно растворились в лесу. В этот же момент с горы слетели путы, домовые постарались. Брат вытащил изо рта кляп. Госпожа, мы почти обессильены. Поторопитесь и сядьте в карету. Нужно убираться, пока разбойники не схватились и не решили вернуться, не выходя из невидимости прошептал Рома. Карбон поможет гору управлять лошадьми. Брат без лишних слов занял место возницы, рядом с ним уселся Карбон, вышедший из тени. Но родные, уносите нас отсюда. Только за мной закрылась дверь, как горняк взял возжи, и карета тронулась с места. Почему разбойники должны спохватиться и вернуться за нами? Мои руки дрожали, я еле сдерживала слёзы. "Госпожа, всё позади. Они вряд ли будут нас преследовать, раз сами сказали, что скоро появится патруль", попытался успокоить Рома. "Мы остались без денег", прошептала я, покусывая нижнюю губу. Нужно было золото между вами разделить. Какая я глупая. Слёзы наполнили мои глаза. Нет, нет, только не плачь, Лалита, Рома махнул лапкой, и из воздуха на сиденье посыпались монеты, мой кошелёк, какие-то золотые украшения, бумаги. Что это? Я задача на посмотрела на домового. А бакрасть разбойников это не преступление, улыбнулся он. Спасибо. Я спрятала деньги под юбку. Но только мы всё это вернём. Прилетит Алекс, ему и отдадим. И про разбойников всё расскажем. А пока убери всё, что нам не принадлежит. Хорошо, хозяйка. Рома убрал чужие богатства. Ехали мы очень быстро. Карету прилично потряхивало. Уснуть я не смогла, даже если бы захотела, то не стало. А в душе было лишь одно желание быстрее убраться из леса, где орудует жестокая банда разбойников. А что, если этот бандит найдёт меня в столице, поняв, что лишился добычи? Вряд ли столица большая, и он не знает, куда я еду. Когда за окном занелся рассвет, карета остановилась. Я вздрогнула и выглянула в окно. Приехали, сестрица, мы у ворот, но они закрыты. Как запоют петухи, так их откроют. Заплатим пошлину за въезд, покажем документы, что мы имеем право въехать, и всё. Останется найти дом, сообщил мне брат. Выходи размяться. Да мне не только нужно размяться. Я посмотрела на ближайшие кустики. Вы как хотите, а я вот туда. Блага народа мало и петухи молчат.